Глава 10. Лагерь перед шахтами кипел. Обычно в это время рабочие находились в пещерах. До окончания смены было несколько часов, но сейчас целая группа измазанных в пыли и копоти мужчин в плотных защитных костюмах спорили о чем-то, а перед входом в шахты мерцал магический барьер. Парамобиль к лагерю не пропустили. За сотню ярдов стояло похожее на ежа ограждение в виде перекрещенных палок, и от него предстояло идти пешком — Не самая удобная дорога, но сейчас Луис был на взводе и подъем преодолел, не запыхавшись. Жили в лагере скромно. Домишки-бараки, в которых селились по десять человек, общая кухня, старый омнибус, чтобы отвезти в город в случае непредвиденной ситуации. Здесь же, в отдельном доме, проживали целитель и начальник шахты. Смена длилась несколько дней. Затем рабочие отправлялись в город, а их сменяли отдохнувшие товарищи. На чужаков посматривали с подозрением. Кто-то даже пытался остановить, но руна стража стала отличным пропуском, как и вид хозяина, идущего бок о бок со следователем. «Что тут происходит?» — строго спросил Фертон у спорщиков, взяв переговоры в свои руки. Луис пока мог только ругаться сквозь зубы. «Когда он последний раз навещал шахты? Год или два назад?» «Черная гниль, будь она неладна!» нехотя пояснил старший из рабочих. Фертона он знал, попался однажды на мелком нарушении, неделю провел в тюрьме и с тех пор стражу не любил. Пару месяцев назад парни докопались до этой дряни в западном коридоре. Мы пытались добраться хотя бы до складов, вытащить собранные кристаллы, но сегодня пришел приказ взорвать шахту. «И правильно! Вовремя не взорвали, так внизу все своды обвалились!» «Двадцати парней, как не бывало!» — вставил другой. Там все закрыто сейчас. Зачем взрывать? В западный коридор хода нет. Ага, огниль по стенам, в остальные коридоры доберется. Туда теперь только самоубийца сунется. Нет, дело говорят, черт с ней с добычей. Хорошо, что все живы. Кирик вернется с парнями и можно заканчивать. Рабочий бросил быстрый взгляд сначала на часы, затем в сторону шахт. Чей был приказ? оборвал их Фертон. Господина Рюдигера, утром пришло письмо. Покажи. Требовательно протянул руку следователь. Письмо оказалось фальшивым. У Рюдигера была особенность писать некоторые буквы слипшимися, с резким наклоном влево. Здесь же почерк не особенно старательно подделали, зато не забыли поставить печать. Похоже, Ланти, или кто она там на самом деле, торопилась с поручением. При воспоминании о бывшей любовнице Луиса передернула. «А ведь она могла с той же легкостью, с которой расправилась с Рюдигером». «Прирезать его в постели?» «Немедленно прекратите подготовку и соберите всех», — приказал Фертон. «А почему вы командуете?» — заикнулся было один из рабочих, и Луис не выдержал. «С моего разрешения». «Или хозяин вороньего гнезда не имеет права сам распоряжаться шахтами?» — с хмурым видом спросил он, начиная понимать масштаб свалившейся на них проблемы. «Может, и лучше бы, чтобы они не успели». Черная гниль быстро распространялась и без того рискуя добраться до спелума. А если взрыв произойдет, немного и улики были бы уничтожены, а вместе с ними и обвинение всей семьи в измене. Как-никак это Луис передал Рюдигеру свои полномочия, и волей-неволей был виноват в случившемся. Нет, нет, конечно. Я сейчас все отменю, ответил бригадир, как показалось, Луису с долей облегчения. В этот момент прогремел взрыв на несколько минут вход вскрыло густой каменной пылью что тут стоящий неподалеку мужчина пошатнулся из его рук выпал бесполезный уже артефакт а луиса накрыла остатками магической силы ах ты выродок следователь схватил незадачливого мага за грудки но тот осел на его руках еще до удара из носа пошла кровь а вот до остальных только стало доходить что именно случилось кирик Первым бросился к шахтам рабочий, который ратовал за исполнение приказа. «Заберите его. Упустите. Шкуру спущу». Фертон оттолкнул мага и повернулся к бледному, как мел, бригадиру. «Сколько там осталось человек?» «В восточном коридоре на нижнем ярусе семера они инструменты собирали и за бумагами вернулись. Я проведу». Но провести не получилось. Одна из стен обрушилась, а подъемник покорежила так, что сделать с ним ничего было нельзя. «Разве что оттащить в сторону и попробовать спуститься в шахту по веревке?» «Эй, есть там кто живой?» — крикнул вниз бригадир, и спустя какое-то время снизу раздался едва слышный оклик. «Они живы. Надо вытаскивать их оттуда», — выдохнул Фертон и тотчас приказал стражам. «Крепите веревку». Проем расширили. Подъемник застрял, и вытащить его никак не получалось. Пришлось ломать и делать достаточный проход для взрослого мужчины. Рейн предложил было свою помощь, но Фертон сам пролез вниз, проверяя прочность веревки и то, сможет ли он втиснуться обратно. «Отлично, у нас все готово!» Снова оказавшись наверху и просунув плечи в образовавшийся проем, крикнул следователь. «Все еще узковато, но расширять и дальше было опасно. Вы как, сможете подняться сами?» «Да», — с некоторым запозданием донеслось снизу. «Скиньте веревку, и мы поднимемся». Найти веревку в полуразрушенной шахте, где половина вещей под завалом, а вторая повреждена — непростое занятие. В итоге за ней отправили Колинса, а затем сами пошли искать потерявшегося парнишку в коридорах. «Тебя только за смертью посылать!» — прошипел на него приятель, фиксируя веревку. Лизару под землей было явно не по себе. Он тяжело дышал, но старался не подавать виду. Остальные на него внимания не обращали, и Рейн тоже решил не вмешиваться — «Нужна будет помощь, попросит». Громкий скрежещущий звук заставил всех вздрогнуть. Поначалу взгляды остановились на Рейне, и доктору стало неловко. Нет, это были не его протезы. Впрочем, звук тотчас повторился, усилился и стал протяжнее, окончательно развеяв сомнения. «Вы слышали?» Коллинз обернулся, вглядываясь в темноту, и скрежет повторился. «Будто кто-то ползет. Шуршилла!» Буркнул бригадир, и на него уставились все. «Кто?» — переспросил Луис. Он определенно не вникал в работу шахт, раз не слышал о самой распространенной среди шахтеров байке. «Шуршила!» — упрямо повторил мужчина. «Она тут ходит, как пить дать». «Хватит наводить страху!» — возмутился Луис. «Какая такая шуршила?» «Обычная, с двумя головами?» Рохня говорил, что видел ее недавно. Тело, как у льва, и скорпионний хвост. Хвост, небось, искрежещет по стенам. Луис заскрежетал зубами не хуже шуршиллы, и в разговор вмешался Лизар. Скорее всего, из-за взрыва повредились механизмы. Вот и скрипят. Пойду проверю. Только аккуратнее, чтоб тебя шуршилла не сожрала. Шутя бросил ему в спину Коллинс. Без тебя разберусь. Лизар исчез в темноте коридора, подсвечивая себе крохотным магическим огоньком. Если он искал причину побыть одному и отдышаться, не умаляя собственной значимости в чужих глазах, то нашел отличное решение. С нижнего яруса поднялись трое. Один почти без сознания. Он двигался-то на одной силе воли. Оглушила, пояснил перекрикивающийся с ними парнишка, самый шустрый из тройки. «Ему бы учиться, а не на шахтах вкалывать». Двое других, рабочие постарше, вытирали кровь и пыль, но на ногах держались уверенно. «А остальные где?» — нахмурился бригадир. «Так наверху же, в восточном коридоре. Мы думали, они с вами уже?» «Нет?» — растерянно ответил молодой шахтер, и бригадир коротко и зло выругался. «Скрежет тоже был оттуда», — сообразил коллинс и история о Шуршилле перестала казаться безобидной шахтерской байкой. Восточный коридор оказался практически неповрежден, Зато колдовать здесь было куда сложнее. Или где-то лежал запас уже добытого спелума, или в стенах проходила его жила. Так или иначе, магам было некомфортно. Колин то и дело судорожно сглатывал слюну. Фертон незаметно для большинства придерживался за стену, и даже Рейну пришлось расстегнуть верхнюю пуговицу рубашки, чтобы дышалось легче. Вытащенных с первого яруса шахтеров увели свои же. Теперь надо было отыскать оставшуюся четверку. Проблема заключалась в том, что ни их, ни Лизара слышно не было. а шуршили больше никто не шутил. Мало ли, какие твари здесь обитают. Продвигались медленно. Коллинс несколько раз прывался сходить на разведку, но приходилось его удерживать. Вызовет случайно обвал, если начнет торопиться, и пиши пропало. Громкий крик из глубины коридора, шипение и глухой удар подстегнули похлеще вожжи. «Лизар!» Колин срванулся вперед, но Рейн перехватил его прежде, чем на еще одного стража стало меньше. Пусти там! Рейн крепче сжал руки, чтобы не выпустить рвущегося на смерть парня. Однажды это уже было бьющийся в его руках курт, звенящие в ушах крики. Тварь выскочила из-за угла. Химера, похожая на ту, которую они с Кайлой встретили на кладбище, но покрупнее. С вздыбленной шерстью и гибким телом. Двигалась она странно, словно не понимала, куда бежит, и то и дело натыкалось на стены. До шуршила она не дотягивала, но в темноте и при свете шахтерских фонарей вполне могла стать порождением легенды. Хвост мазнул по камням, вызывая тот самый скрижещущий звук, который всех беспокоил. Тварь врезалась в стену, но не остановилась. Морда у Химера была испачкана в красном, а в воздухе повис густой запах крови. Несложно было понять, что случилось с попавшимся ей на пути стражем. «Убью!» — взвыл Коллинз. Рейна откинула от него. Такой всплеск дикой необузданной силы вырвался у парня. Тварь тоже припала на задние лапы. Громкий звук напугал ее, и короткой задержки хватило, чтобы Коллинз атаковал. Он бил вслепую. Больше тратил силы, вымещая ярость, чем наносил Химере реальный вред. Пока она не очухалась, надо было разобраться с тварью, а о потерях можно подумать и позже. «Шипы ядовиты», — на всякий случай предупредил Рейн. Не слишком надеясь, что мальчишка его услышит, он прикрыл его сбоку. Хлесткий удар хвоста разбил выстроенный щит и прилетел на подставленный протез, высекая искры. Протез, конечно, было жалко, но себя больше. Колинс случившегося, похоже, и вовсе не заметил, не прекращая атаковать. «Удар! Удар!» Стены задрожали, с потолка посыпались камешки и песок. Фертон сообразил первым и бросился укреплять магией трещавшие деревянные балки, удерживающие свод, пока распсиховавшийся молец не отправил их к проотцам вместе с Химерой. «Прекрати! Ты нас всех угробишь!» — заорал он, явно прикидывая, как вырубить спятившего стража. Этого не потребовалось. Рейн не думал, что такое возможно, но мальчишка сумел раздробить каменную броню монстра и нанести последний сокрушительный удар. Тварь впечатала в пол, и подняться она уже не смогла. Колинс остановился рядом, тяжело дыша и сжимая дымящиеся кулаки. Магия искрила в воздухе, и казалось одно неверное движение, и все полыхнет. «Молодец!» Рейн сжал его плечо. Колинс машинально кивнул, облизывая пересохшие губы. Он не услышал слова доктора. Сила бурлила в его крови, но Рейн прекрасно знал, что скоро наступит откат. Магия всегда забирала свое, а за такой выброс силы могла опустошить досуха. «Надо найти Лизара!» — дрогнувшим голосом произнес Колинс и, пошатнувшись, Схватился за доктора, будто боялся идти в темный туннель в одиночку. Хотя действительно боялся. И не тварей. Сейчас он был готов броситься на них с голыми руками. Он бы не хотел остаться здесь. Коллинз сглотнул, опустил руку и, пошатываясь, направился мимо твари в темноту. Рейн привык видеть трупы в разном состоянии, бесконечностей полуразложившиеся, вздувшиеся и такие, что невозможно определить, было ли это человеком. Потому от встречи стража с Химерой он не ждал ничего хорошего. Но менее всего ожидал увидеть живого Лизара с залитым кровью лицом, сидящего в каменной нише. Парня придерживала Кайла, она же держала ограждающий их от опасности щит. Рейн сбился с шага. «Серьезно? Эта женщина что, чокнутая?» Когда вокруг творится чертовщина, она просто не может остаться в стороне. «Забери, он тяжелый», — выдохнула она, отпуская щит. Коллинс бросился поддержать друга. Некогда красивое лицо Лизара было изуродовано четырьмя глубокими шрамами от когтей Химеры. Но главный маг был жив и даже в сознании. Артефакт первой помощи пульсировал у него на груди. Страж применил его, чтобы немного восстановить силы. «Ты меня придушишь!» — прохрипел он. От радости Коллинс не рассчитал силы. «Это вы спасли его!» — уставился на Кайлу Рыжий, словно увидел живое воплощение Святой. «Немного помогла. Он отлично справился без меня. Ослепил Химеру. А громких звуков она боится. Так что моё дело оставалось за малым. Я закричала и спугнула её». «Лгунья!» — разобрал Рейн, едва слышное бормотание стража. Но уточнять перед всеми не стал. Он чуял отголоски ее магии и не сомневался, что Кайла могла задать Химере жару. Но из коридора как раз показался Фертон. Не стоило давать ему лишних поводов для беспокойства. Следователь и без того окаменел, разглядев, кого видит перед собой. «Тьена Абель, как вы...» «Нет, что вы здесь делаете?» «Кажется, я четко дал понять, что вы должны оставаться дома!» «Поверьте, я выполняю ваше распоряжение лучшим образом», — туманно ответила она, вытирая ладони о мокрую юбку. «Считайте, что меня здесь нет». Влажные пряди волос немного вились, и выглядела Кайла так, будто провела час под проливным дождем. Она дрожала, причем скорее не от испуга, а от холода. В шахтах температура была существенно ниже, чем снаружи. Наброшенному на плечи сюртуку женщина искренне обрадовалась и поблагодарила Рейна улыбкой. Хорошо, что не стала отказываться с надменным видом, а укуталась в сюртук плотнее, спрятала замерзшие ладони в слишком большие рукава. — Вы меня за дурака держите? Немедленно уходите отсюда! Господин Луис, заберите свою жену! Фертон попробовал схватить Кайлу за руку, но она увернулась и сердито уставилась на него. — Прекратите! «Сейчас не до споров. Впереди завал, а за ним рабочие, среди которых есть раненые. Если какая-нибудь химера доберется до них, тут и здоровые не справятся». Кайла права, нам лучше поспешить». Неожиданно вмешался Луис, запрокинув голову. «Черная гниль уже здесь». «Как ни посмотри, а шахта была построена на совесть». Даже после взрыва мощные балки придерживали каменный свод, но сейчас по ним тянулись длинные темные полосы, разъедающие древесину и железо. Еще пара часов, и удерживающая свод опора превратится в труху, окончательно погребая под собой шахты и всех, кто не успел выбраться вовремя. Больше никто спорить не стал. Фертон заикнулся, чтобы Кайла вывела Лизара, но в итоге и он вынужден был признать — Здесь от нее будет больше проку. И свод придержать при необходимости, и подсветить, и засветить особо любопытным тварям». Коридор закончился каменным завалом в несколько ярдов. Рабочим повезло, их не расплющило камнепадом, хоть и заперло в темном подземелье без возможности выбраться наружу. «Тьена, Абель, вы вернулись!» Услышали чужое присутствие узники и прильнули к камням с другой стороны завала. «У нас тут Бергену хуже!» «Да и хмар чего-то сдает. Потерпите. Я привела помощь», — откликнулась Кайла. «Вы бы побыстрее, а то тут подозрительный шум! Черт!» Дальше последовало сочное заковыристое ругательство и пронзительное шипение. Кайла и бровью не повела. «Что там?» — вмешался Фертон, подходя вплотную к стене и пытаясь разглядеть в щель между камнями, что случилось. «Да какая-то тварь морду сунула!» «У нас же тут с обеих сторон завал. Просто стой поменьше!» Крис треснул ее факелом, и она пока не лезет. «Следите за ней. Если исчезнет из виду, смотрите, чтобы не свалилось вам на голову», напутствовал следователь. «А мы попробуем вас вытащить». «Вы уж не пробуйте, а вытаскивайте», — раздался ответ. Но за напускной бравадой скрывался затаенный страх. Работа шла медленно. Боялись, что свод не выдержит. Черная гниль остро реагировала на любой всплеск волшебства, приходилось разбирать завал вручную. Рейн не отставал от остальных. Вспомнилось, как в начале службы в одной из шахт случилось обрушение. В тот день Рейн выполнял обход вместе с Куртом и Закиром, и крики о помощи они услышали одними из первых. Единственный маг, помогающий в шахтах, именно сегодня уехал в город на выходной, и заживо погребенным под завалом рабочим Оставалось только надеяться на чудо. — Что уставились? Помогайте! — рыкнул на них пожилой бригадир вместе с другими без устали таскающий камни. Руки и одежда у него были в крови, но он не останавливался ни на миг. Воздуха у половины бригады там за завалом надолго бы не хватило, да и раненые. Чем быстрее окажут помощь, тем выше шансы на спасение. Закир поплевал на ладони и решительно двинулся к камням, Курт был умнее. Сначала укрепил магией балки и лишь затем принялся расчищать завал. С магией дело пошло веселее. Рейну досталась работа с ранеными. Одному рабочему раздробило ногу, собирать пришлось буквально по осколкам, и то доктор сомневался, что он скоро сможет ходить. Второго оглушило и рассекло висок. Повезло, что остался жив. «Всем больным помочь бы рад наш приятель доктор Гарт», Перемежая столь раздражающие присказки с лихим разбором камней, громко скандировал Закир. «Раном сложности любой доктор Гарт даст смертный бой. В лазарете доктор Гарт быстр и ловок как...» «Слушай, почему в твоих стишках только я?» — не выдержал Рейн. Остальных его кричалки не бесили, а даже немного подбадривали. «Потому что себя расхваливать некрасиво», — выдал Закир. «А я дал ему в нос, и он больше меня не расхваливает», — отозвался Курт. Рейн подумал, что дать в нос одному болтуну — не такая плохая затея. Рейн поймал себя на том, что уголки губ дернулись в улыбке, и согнал с лица неподходящую к месту гримасу. Давненько он не улыбался этим воспоминаниям, хотя они и не были спрятаны в глубинах памяти. Рейн старался не вспоминать никого из отряда. «Может, зря». Сегодня балагур Закир ненадолго ожил, как и серьезный курт, и они снова встали рядом с ним плечом к плечу, помогая и поддерживая. «Готово!» — выдохнул Фертон, отодвигая последний крупный камень, и в проем на полусогнутых выбралось трое. Четвертого тащили на руках. Парень был окровавлен и без сознания, но дышал ровно. Рейн, проверив его на повреждения, не стал вмешиваться. «Лучше подождать целителя, чем исправлять потом свою грубую работу». «Больше в шахтах никого?» — уточнил Фертон. «Трое внизу», — нахмурился единственный пожилой член бригады. «Их вытащили, все живы». «Тогда не должно быть». На лице рабочего отразилось облегчение. «Можно ухо...» Договорить он не успел. Балка над ними с оглушительным треском развалилась, и каменный свод шахты посыпался им на головы Тот, кто пафосно заявляет про обрушение небес, вряд ли когда-то видел его на самом деле. Это нисколько не торжественно и не завораживающе, страшно до жути и происходит в одно мгновение, как взрыв в дирижабле. Грохот, темнота, вспышки света, больше ослепляющие, чем способные помочь. Кайла едва успела вскинуть руки, создавая магический щит, а по нему уже застучали мелкие камешки и песок, все ускоряясь и ускоряясь, грозя уничтожить, стереть в пыль хрупкую преграду. Наверное, Минта испытывала такой же ужас, когда на нее обрушилась снежная лавина. Нет, ей было еще страшнее. Ведь она осталась с бесконечным снегом одна. Щит Кайлы не был единственным — Почти сразу его перекрыла защита Рейна, и дышать стало легче. Эх, сейчас им не помешала бы помощь Хорга, но птица Люд остался снаружи. В шахту он не сунулся. Сложно было бы объяснить испуганной толпе, что Хорг — друг. Зато добрались они вовремя. Стремительный полет под проливным дождем завершился незадолго до взрыва, и Кайла успела углубиться в пещеры, прежде чем все стало рушиться». Искала доказательства добычи спелума, а нашла запертых рабочих. Когда бросилась за помощью, столкнулась в коридоре со стражем и химерой. Лизару повезло, химера ее не заметила и удара в спину не ждала. Совет феника пригодился, многократно усиленный крик в купе с обрушением камней заставил химеру бросить добычу и бежать. Ну, или ей не пришлась по вкусу, впившаяся в морду раскаленная металлическая стружка. Кайла превратила в нее брошенную кем-то из рабочих кирку. Казалось бы, проблема решена. Так нет же, теперь это обрушение. Щит затрещал, и Кайла постаралась не думать о сыплющейся сверху каменной крошки. Следующая балка стала прогибаться под усилившимся на нее давлением. Долго ли она протянет? Ее бы укрепить, чтобы простояла хоть какое-то время. Одна из тележек с кристаллами перевернулась и лежала на боку. Кайла уперлась рукой в пол, потянув магию на себя, и ее тотчас охватил жар. Расплавить, растопить, превратить в послушный воск. Металл легко менял форму, оплетая балку. Бока тележки поплыли. В нос ударил запах каленого железа. Магия металла была хороша всем, кроме одного. Она требовала материал для создания. Будь у нее хотя бы несколько таких тележек, их хватило бы на чистую металлическую сетку. А такая сетка, пущенная по потолку, и камни выдержала бы, и гниль приостановила. Но тележка была всего одна. «Ты как?» «В порядке», — соврала Кайла обеспокоенному доктору и выпустила крохотный магический огонек, чтобы оценить масштаб бедствия. «Камни...» Камни, камни. Балки над головой трещали. Позади, отрезая их от главного коридора, теперь лежала каменная стена. Зато впереди потолок обвалился и частично открыл проход. «Эй, вы там живы? С этой стороны я и доктор Гард! крикнула Кайла, надеясь, что Коллинз и Фертон успели поставить щиты и защитить людей. «Относительно!» — глухо ответил следователь сквозь стену. «У вас там Луиса не видно?» Нигде не можем найти. Огонек метнулся из стороны в сторону, и Кайла, поймав взгляд Рейна и убедившись, что доктор продержит щит без нее, нырнула к лежащей у стены тени. Здесь он жив, просто оглушен, отозвалась она, нащупав биение жилки на шее. Хоть ей сильно и не нравился муж-минты, смерти она ему не желала. Луис простонал и открыл глаза, попробовал сесть, но снова завалился на бок. Пришлось подхватить его, принимая на себя немалый вес. «Держитесь! Мы сейчас разгребем завалы!» «Нет! Уводите людей!» Кайла вскинула голову, разглядывая почти черный, отгнили потолок. Эта дрянь распространялась быстрее, чем они думали. «Мы и пойдем в обход! Там ведь тупик!» «Уже нет! Тогда идите прямо по коридору и дважды налево! Выйдите к запасному входу!» Вместо Ферта накрикнул один из рабочих, и Кайла поблагодарила его за помощь. Луис был тяжелым, куда тяжелее, чем ей представлялось, и когда она попробовала пойти, чудом не свалилась вместе с ним. В последний момент он все-таки сумел вернуть равновесие. «Артефакт. В кармане», — хмуро посмотрев на них, сказал Рейн. «А он предусмотрителен», — захватил с собой артефакт первой помощи, который всегда носили стражи при исполнении. С его помощью глубокая ссадина на голове Луиса зажила на глазах. Взгляд прояснился. Артефакт имел отличный обезболивающий эффект и единственный минус. Спустя какое-то время человек вырубался, восполняя потраченные на восстановление силы. Значит, главное выбраться из шахт до того, как Луис потеряет сознание. Кайла сомневалась, что сможет тащить его на себе. "Отходите", проскрежетал Рейн, и Кайла не стала спорить. Правда далеко не ушла ровно настолько, чтобы хватило сил поставить собственный щит рядом с магом. Доктор кивнул и опустил руки. В тот же момент несколько удерживаемых им опор с грохотом развалились, и еще одна часть шахт обрушилась, окончательно отрезая путь к отступлению. Щит Кайлы прогнулся, но камнепад выдержал. Она отпустила его, лишь когда Рейн поравнялся с ними. «Идем». Доктор первым шагнул в темное узкое ответвление. При обрушении он потерял трость. Жаль, сейчас она бы пригодилась. Идти приходилось почти в полной темноте. Взрыв повредил систему освещения, обыкновенные фонари остались по другую сторону завала, а из магии они могли позволить себе разве что крохотных светлячков. Луис стоя дело спотыкался, но гордо держался на несколько шагов позади. Свернет же голову. Подумала Кайла и подвела светлячка поближе к нему. Время в туннеле тянулось медленно, иногда сверху сыпалась мелкая крошка, и Кайла вскидывалась, готовясь поставить щит, но дело ограничивалось испугом. В другой раз по туннелю пронесся скрежещущий звук. Химера, которая недавно пыталась прорваться к рабочим, теперь следовала за ними. Луис, иди сюда. Если Химера нападет, я могу не успеть попросила Кайла, вслушиваясь в окружающие их звуки. «У меня есть пистолет», — поправив пояс, холодно отозвался он. «Тогда иди первым». По голосу Рейна невозможно было определить, иронизирует он или нет. Но Луис прибавил шаг, чтобы оказаться к ним поближе. Вперед он вырываться, естественно, не стал. «Рабочий сказал дважды налево», — припомнила Кайла, пока они шли по длинному коридору. «Лучше перепроверить, чтобы наверняка...» Сейчас любая ошибка могла стоить им жизни. Они уже несколько раз видели обвалившиеся куски свода, а стены туннеля были черны от магической гнили. Если свернут не туда, не факт, что успеют выбраться вовремя. На втором повороте Кайла поняла, что накаркала. Коридор закончился тупиком. Обрушившиеся камни перекрыли проход, и разобрать его вряд ли хватит времени и сил. «Вернемся». «Чуть раньше был отворот. Попробуем пройти там», — предложил Луис, сглотнув. Спорить с ним никто не стал. Обиды отошли на второй план. «Здесь бы выбраться». Луис и Рейн несколько раз останавливались, чтобы решить, не лучше ли свернуть в ответвление. И иногда Рейн пускал туда огонек, но тот затухал, ударяясь о завалы. Когда очередной коридор привел в тупик, Луис схватил Кайлу за руку и придержал. «Чего тебе?» «Не знаю, выберемся мы или нет. Я хочу, чтобы ты знала. Мне жаль. Потом скажешь». Она скрипнула зубами, вырывая руку. «Им приходилось обгонять время, а он решил потратить его на задушевные беседы?» Они плутали все сильнее. Комнатка, где рабочие могли отдохнуть и перекусить, местный крошечный лазарет с перевернутым столом. И везде обвалы, духота и давящая темнота. А еще вода, бегущая по стенам, поблескивающим от вкрапления кристаллов, а иногда черным отгнили. «Погоди!» Огонь Крейна уже возвращался из очередного тупика, но ведь ей не показалось. Кайла перелезла через нагромождение камней, чтобы заглянуть в закуток. Нет, она не ошиблась. У стены, зажимая ногу рукой и тяжело, прерывисто дыша, лежал человек. Он был жив и в сознании. Окровавленные губы молили о помощи. Сам он уйти не мог, ногу насквозь пробила арматурой, пригвоздив к стене. Вытащи он ее без целителя и истек бы кровью быстрее, чем выберется. «Больше артефактов у тебя нет», — Кайла с надеждой повернулась к Рейну. Тяжело вздохнув, он пробрался к ней. Он не случайно был доктором и работать умел не только с трупами, хотя целитель из него был весьма посредственный. На границе в первую очередь смотрели, чтобы человек выжил. А больно ему при этом, останутся лишь рамы, последнее дело. Вот и сейчас Рейн дернул рабочего на себя, освобождая из металлического плена и золотал магией, пока тот ругался, на чем свет стоит. Выговорившись, шахтер понял, что спасен, и неловко замолчал, сообразив, что только что обругал своих спасителей. — Кость не повреждена. Попробуй встать, — сказал Рейн. Не без помощи доктора тот смог подняться и даже сделал несколько шагов, придерживаясь за стену. «Ты знаешь, где выход?» — с надеждой уточнила у него Кайла. Спасенный кивнул. Неизвестно, кому больше повезло, что они его нашли. Шахтер наклонился за лежащим у стены мешком. «Инструменты!» — пробормотал он, всем видом показывая, что не бросит дорогие ему вещи. «Давай сюда, я помогу!» предложил Луис, бросив взгляд на жену и не желая оставаться в стороне. Но его широкий жест рабочий проигнорировал. Идти пришлось медленнее, подстраиваясь под шаг раненого. Зато, в отличие от них, он не сомневался на развилках, куда свернуть. Вскоре Кайла ощутила едва заметное движение воздуха. Неужели они вышли на штольню? До последнего не верилось. В одном месте мужчины протискивались, вжавшись в стену, И Кайла задержала дыхание, но они все-таки сумели выбраться из темноты, и впереди замаячил просвет, становилось светлее. Тихий шум, который Кайла приняла поначалу за дрожь земли, оказался проливным дождем снаружи. Еще никогда она не была так рада видеть дождь. До выхода Кайла взбиралась по крутым ступенькам, крепко ухватившись за ладонь доктора, Оцарапала колени о камни, порвала платье, но выбралась. Они все выбрались и теперь не могли надышаться воздухом. Уставшие, с испачканными лицами и одеждой, жмурящиеся на яркий свет, но совершенно счастливые. «Ну, я пойду», — пробормотал рабочий, делая неловкий шаг в сторону. Рейн придержал его за плечо. «Оставь спеллум и иди», — спокойно предложил он. «Не понимаю, о чем вы». У шахтера вырвался смешок, Но Рейн продолжал его держать. Мужчина разозлился, сбрасывая его руку. «Я вывел вас из шахты, этого мало? Вы же все равно не продадите его, а сдадите стражи! А для моей семьи это безбедная жизнь до старости! Ну же, Тьена, я пострадал в ваших шахтах! Разве вы не должны мне это компенсировать?» Он требовательно уставился на Кайлу. «Всем пострадавшим будет выплачено пособие». Ответил вместо нее Луис, запоздала догадавшись, почему шахтер так трепетно относился к своим инструментам. «Пособие? Да что же это? Ей-богу, я не хотел!» Откуда в руках шахтера взялся пистолет, никто не понял. Но наставил он его на своих спасителей весьма уверенно. Луис только растерянно дернулся рукой к поясу. «Растяпа!» — явно читалось во взгляде Рейна. Он слегка двинулся вперед, заслоняя собой Кайлу, и, как ни странно, его жест отзеркалил Луис. «Вот что, я ухожу! Советую не дергаться! Считайте, что свое пособие я уже забрал!» Подобравшись и перестав улыбаться, шахтер хлопнул ладонью по мешку и попятился, отступая. «Эй, осторожнее! Там кто-то есть!» Кайла первой заметила смутное движение позади него. Огромная фигура отделилась от скалы — но шахтер только презрительно скривился. Ага, как же? Откуда тут? Обрушившийся на него удар расколол голову, и мужчина рухнул на землю. В шахту живо отчеканил Рейн, и Кайла ощутила колоссальный всплеск силы. Перед ними выстроился щит. Фигура впереди тоже ее почувствовала и повернулась, возвышаясь огромной окровавленной глыбой. Непропорционально длинные руки. Маленькая голова на уродливом теле и каменная шкура, которую способны пробить разве что винтовочные пули. Это был горный тролль. И, кажется, он только что прикончил человека. «Если встретишь тролля — беги». Это единственный совет, который дал ей Урх, когда Кайла впервые выбралась в горы сама, без надзора птицелюдов. Вдали от людей она встречала горных тварей куда чаще, чем могла представить. Кайла играла с детенышами химер, толстыми и неповоротливыми, как щенки, носилась на перегонки с кроу и охотилась с птицелюдами. Нет, она ни на минуту не забывала об опасности, скорее научилась верно ее оценивать. И «беги», сказанное Урхом, запомнила, не раз и не два воспользовавшись советом. Тролли были медлительны и неповоротливы. Куда им догнать быстроногую девчонку, к тому же мага? Другое дело, когда бежать некуда. Луис схватил ее за руку, но Кайла вырвалась, не двинувшись с места. Тролль их заметил, а значит, последует за ними в шахту. Убежать от него там без шансов. Под землей эта неповоротливая глыба куда проворнее, чем при дневном свете. Другое дело, что Рейн вообще не хотел пускать тролля в шахту, собираясь костями лечь при входе. Однажды он сражался насмерть и поплатился за это. Нет уж, Кайла не разрешала ему умирать. Она поймала его взгляд, отрешенный и холодный, и встала рядом. Доктор словно вымерз изнутри. Его самый страшный кошмар ожил, воскрешая в памяти чудовищное прошлое. И сейчас доктор боролся в первую очередь... «С самим собой. Он один, а нас двое. Мы справимся, больше никто не погибнет». Кайла коснулась его руки, и Рейн в ответ сжал ее ладонь. Крепко, цепляясь за нее, как за единственное настоящее, в готовом развалиться на части мире. «Луис, спрячься!» — не поворачивая головы, бросила Кайла. «Тролль — это проблема куда серьезнее, Химера. Она не хотела отвлекаться». «Но ты не маг, мешаешь!» На его раздутое самолюбие Кайли было откровенно плевать. У Луиса даже пистолета сейчас не было. Да и обычная пуля все равно не доставила бы троллю проблем. Времени на разговоры не осталось. Тролль атаковал, двигаясь неловкими рывками. Похожая на булаву рука просвистела рядом с ними, в один удар разрушая магический щит. Рейн тотчас выстроил новый. Движения доктора были скупыми, и сил он тратил не больше, чем требовалось для защиты. Наверное, со стороны их сражение напоминало игру «Поймай крота». Тролль пытался дотянуться до них, бил в магический щит, а они в это время отбегали в сторону. Рейн не контратаковал, выжидая, и Кайла его не торопила. У горных тварей было немного слабых мест. Бить надо наверняка. Сколько раз после того случая он проигрывал в голове сражение с троллем? Как глубоко изучил слабости этих тварей! Рейн был до жути дотошным. Кайла не сомневалась, что сейчас в его голове выстраивался план, как победить. И она доверяла ему безоговорочно. Еще один щит разлетелся в клочья, и тролль оказался рядом, настолько близко, что их обдало его запахом. Так воняло болото, ржавчиной и прелью. «Гниль!» «Ага, запах тот еще. «На его плече!» — без укора поправил ее доктор. Кайла вскинула голову, и когда он заметил тролль, живущий рядом с шахтой с черной гнилью, и сам заразился ею, и теперь та медленно разъедала его тело, делая то, на что не способна обычная сталь или магия. Пара дней и он сдох бы сам, развалился бы на куски. Жаль, у них не было этого времени. Следующий удар пришелся на ее щит, но Кайла не рассчитала. Он разлетелся в клочья быстрее, чем они успели отскочить в сторону. Ее отбросило к скале, прямо к трупу шахтера, выбив дух и прокатив по земле, сдирая кожу и ломая кости. От боли Кайла ослепла и оглохла. Попробовала вскочить на ноги, но смогла лишь подняться на колени. Мутная картинка перед глазами никак не прояснялась, она слышала какие-то глухие удары, хотя на деле они с грохотом разносились далеко в горах. А потом Кайла все же увидела. Рейн не успел отскочить, а может, специально отвлек тролля на себя. Его идеальный механический протез смяло в кусок бесполезного железа, но он продолжал сражаться, уже не прячась за щитами, а атакуя. Дурак. Как можно биться одной рукой с тем, кто в два раза крупнее, и надеется победить? Но он бился и пока еще стоял на ногах. Одна ее часть умирала за него от страха, а другая заметила закономерность. Рейн пытался задеть огнем правую сторону тролля. Огонь шипел под проливным дождем, но не газ, а маг все бил и бил туда, где поселилась черная гниль. Пытался спровоцировать ее распространение. А почему бы не поспособствовать? Спелум служил катализатором для черной гнили, а окровавленный мешок лежал рядом — Кайла негнущимися пальцами развязала его, вытаскивая хрупкие пластины и стирая их в порошок. Исцарапала пальцы в кровь, но будто не заметила этого. Она ломала их одну за другой, пока не набрала спелом в горсть. Тело скрутило судорога, носом пошла кровь. «Как же Кайла ненавидела эту слабость! Ей просто надо немного потерпеть. Только понять, как добраться до тролля, если она и встать-то не может!» Она ведь не может высыпать спелум ему на голову. Или может?» Кайла завязала носовой платок с растертым спелумом и вскинула голову в небо. «Кроу!» Он наверняка был поблизости. Если она не отсылала его, ворон следовал за ней. Она знала, что не ошибется в нем. Кайла едва договорила, а черная тень уже легла ей на плечо. Ее указания были просты для тьмы, которая умела обрастать перьями. Кайле оставалось только наблюдать, как сверкающий порошок посыпался на тролля сверху, как огонь охватил его тело и как он взревел, разрушаясь на части. Тролль повалился к ногам мага, а Рейн упрямо стоял, несмотря на все травмы. И Кайла улыбнулась ему, селись дышать хотя бы через раз. «Я же сказала». Никто не умрет. Проливной дождь и пламя, которое он не способен погасить, было что-то красивое в этом жутком зрелище. Хлопанье крыльев над головой она уже не слышала. Птицелюд был стар. Перья потускнели и потеряли цвет, плечи сгорбились, а глаза подслеповато слезились при дневном свете. Когда Кайла впервые столкнулась с ним взглядом, ей показалось, что Урх прочитал всю ее жизнь. Или не показалось, иногда он вел себя и говорил так, будто все вокруг него несмышленные дети. Для него они и были детьми. Глупыми, не оперившимися птенцами, встретившими рассвет и закат и решившими, что познали жизнь. Его алые глаза были первым, что Кайла увидела после пробуждения. Урх! устало выдохнула она и закашлялась кровью. На всякий случай птицлюд еще раз посмотрел на спелум. Мешок был убран так далеко, насколько возможно. Хрупкую девчонку, живую только благодаря магии, нельзя было оставлять рядом с этой дрянью. Он и не думал, что так привяжется к ней за десять лет. Когда Урх нашел ее в горах, умирающую от многочисленных переломов, неспособную нормально дышать, он думал, это минутная блажь. Спасение? Нет, любопытство. Ему не было дела до человека. Урхом двигал интерес, как устроены люди. «Выдержит ли ее тело изменения?» Он вливал в нее каплю за каплей, наполняя чуждой магией и ожидая, когда же наступит предел. Но предела не было. Девчонка выжила и вместо того, чтобы вернуться к людям, легко вошла в их стаю. Поначалу он подозревал, что ее дерзость и свобода — эффект опьянения магией. Она приноровится к полученной силе, и они уйдут вместе с ней. Но Кайла не менялась. У нее не было крыльев — но любой из стаи считал за радость подняться с ней в небо. У нее не было клюва, но она научилась понимать их язык. Даже тьма, обретающая облик их далекого предка, приняла ее и стала верным спутником. И зорко следила, не причинит ли урх вреда ее человеку. — Я же говорил тебе не перенапрягаться, — птицелюд смахнул с лба Кайлы холодный пот. — Подожди немного, сейчас подлечу. «Рейн!» — она повернула голову, ища взглядом своего железного спутника, и внутри Урха всколыхнулась ревность. Ему не нравился этот мальчишка, пусть он и выглядел теперь солидным магом. Но Кайла успокоилась, только когда обнаружила его на камне неподалеку живым и относительно невредимым. «Сначала помоги ему!» «Снова?» — однажды она умоляла его о помощи. Тогда Кайла прибежала к нему в слезах, растеряв всю себя. Не их яркая птичка, а обычная девчонка, напуганная и слабая. Она хотела познакомить своего человека с Хоргом, а застала бойню. Урх так разозлился, что за помощь потребовал от нее остаться в стае. Он не признавался даже себе, что им двигала не только злость. Урх знал, если Кайла уйдет, стая потеряет ее навсегда и виновник этого снова был перед ним. Человек услышал ее и, доковыляв, опустился рядом. «Нет», — сказал он. «Надо же, не испугался его вида». Хорк говорил, что он уже был с ним знаком. Человек положил ладонь ей на голову. Большая и крепкая рука мужчины, недавно без колдующая, мелко дрожала. «Прости, ты пострадала». «Ерунда, мы живы?» Кайла слабо улыбнулась. Нашла чему радоваться, они выжили вопреки всему. Перелом, сотрясение, не ерунда, ворчливо заметил мужчина и положил палец ей на губы, чтобы больше не болтала глупости. Помогите ей, пожалуйста, повернулся он к Урху. Заботиться о тебе. Это хорошо, нехотя заметил Урх, смущая Кайлу своим замечанием. Длинные крючковатые пальцы когти уже колдовали над ней, вспарывая, разрезая и будто склеивая раны. Магия была такой густой, что ощущалась как живая. Капли искореженного металла вставали на место и изменялись, укреплялись в кости, и истончались в сосуды, растягивались в мышцы. «А где Луис?» — запоздало вспомнила Кайла, вскинувшись, Но Урх только недовольно заворчал, укладывая ее обратно на землю. С «Сними, Хорг!» — присматривает. Человек повернул голову, наблюдая за входом в шахты. Второго мужчину выпустили из шахт, но птицелюд следил за каждым его шагом. Урх догадывался, о чем думал Хорг. Тот второй причинил вред своей женщине и по законам птицелюдов заслуживал смерти. Урх и сам так считал, но оба знали — Ни Кайла, ни ее сестра этого не простят. Может, Минта уже и не любила мужа, но он был отцом ее ребенка, и когда-то старые раны порой болели сильнее прочих. «Семь лет назад это были вы?» — вдруг спросил сидящий рядом мужчина. Урх сделал вид, что не расслышал. Птицелюды старались не вмешиваться в дела людей, а тот случай был редким исключением. Если бы Кайла не попросила... Он и тогда позволил бы троллям закончить начатое. Ему не нравилось, что какой-то человек собирался забрать девчонку себе. Наглый, самоуверенный сопляк, который и жизни-то не видел. Но теперь этот мальчишка изменился, не сломался. Хотя еще было что шлифовать. «Я почти закончил с тобой. Скажи ему, пусть покажет мне руку. Я помогу», — Ворчливо произнес Урх и крякнул, — оказавшись в объятиях Кайлы. «Спасибо, спасибо тебе большое!» «Рейн!» Рано или поздно птенцу надо вылетать из гнезда, и Урх хотел сделать Кайле подарок. «А этот Рейн?» «Что ж, стоит признать, из него вышел бы неплохой птицелюд!»